Сороковая. Тропинка велась и велась по скале, и, перевалив через ее вершину, мы оставили позади предгорье и очутились в высотном поясе Парнаса. Ветер, по-весеннему холодный, выл над раскинувшимися на две-три мили лугами. Выше вздымались, смыкались верхушками и пропадали в облаках-барашках угрюмые ельники и серый устой скал. Алисон спешилась, и мы зашагали подерну бок о бок с погонщиком. Ему было около сорока. Под перебитым носом буйно кустились усы. Во всем его облике чувствовались добродушие и независимость. Он поведал нам о тяготах пастушеской жизни. Прямое солнце, почет поголовья, доение, хрупкие звезды и пронизывающий ветер — Безмерная тишина, нарушаемая лишь звяканием ботал, предосторожности против волков и орлов, никаких перемен за последние 600 лет. Я переводил все это Алисон. Она сразу прониклась к нему симпатией, и между ними, несмотря на языковой барьер, установились наполовину чувственные, наполовину дружеские отношения. Он рассказал, что какое-то время работал в Афинах, но Дэн и Пархи там ему не было покоя. Алисон понравилось это слово. «Исихия!» — «Исихия!» — твердила она. Он со смехом поправлял ее произношение, останавливал и дирижировал ее голосом, словно оркестром. Она задорно поглядывала на меня, чтобы понять, доволен ли я ее поведением. Лицо мое было непроницаемо, но наш попутчик, один из тех чудесных греков, что составляют самый непокорный и притягательный народ сельской Европы, понравился мне. И я рад был, что Алисон он тоже понравился. На дальнем концу поляны у родника стояли две калифьи, хижины из грубого камня. Здесь наши с погонщиком пути расходились». Алисон принялась лихорадочно рыться в своей красной сумочке и наконец впихнула ему две пачки фирменных сигарет. "Исихия", сказал погонщик. Они с Алисон жали друг другу руки до тех пор, пока я не сфотографировал их. "Исихия, Исихия, скажи ему, я поняла, что он имеет в виду. Он знает, что поняла. Этим ты ему и нравишься. Мы уже вступили в еловый лес. «Ты верно думаешь, что я слишком впечатлительная?» «Да нет, но одной пачки было достаточно. Не было бы. Он заслуживал по меньшей мере двух». Потом она сказала. «Какое прекрасное слово!» «Бесповоротное!» Мы поднялись выше. «Послушай». Мы замерли на каменистой тропе и прислушались. Вокруг была только тишь. И сихия, и ветерок в еловых кронах. Она взяла меня за руку, и мы пошли дальше. Тропа все поднималась. Между деревьев, мимо трепещущих бабочками полян, через гряды скал, где мы несколько раз бились с дороги. Чем выше мы забирались, тем прохладнее становилось. А влажно-белесую гору над нами все гуще затягивали облака. Переговаривались мы редко, сберегая дыхание. Но без людей физическое напряжение, необходимость поддерживать ее за локоть, когда тропа превращалась в бугристую и крутую лестницу, а такое случалось все чаще, все это расшатало некую преграду между нами, и оба мы сразу приняли эти отношения безгрешного братства. До приюта мы добрались около шести. Это была покосившаяся постройка без окон, с бочкообразной крышей и печной трубой, в распадке у самой кромки леса. Ржавая железная дверь усеяна зазубренными пулевыми отверстиями. Следы стычки с каким-нибудь отрядом коммунистического андарта времен Гражданской войны. Внутри четыре лежанки, стопка вытертых красных одеял. Очаг, лампа, пила и топор, даже пары лыж. Но ощущение было такое, что вот уже много лет здесь никто не останавливался. «Может, хватит нам на сегодня?» — сказал я. Она не удостоила меня ответом, просто натянула джемпер. Облака нависли над нами, стало моросить. А за гребнем скалы ветер сёк, как бывает в Англии, в январскую стужу. Потом мы вдруг очутились среди облаков. В крутящейся дымке видимость снизилась ярдов до 30. Я обернулся к Алисон. Нос у нее покраснел, с виду она очень замерзла. Но указала на очередной каменистый склон. Взобравшись на него, мы попали в облачный просвет, и небо, как по мановению волшебной палочки, стало расчищаться. Словно туман и холод были всего лишь временным испытанием. Облака рассеивались, Сквозь них косо сочилось солнце, и вот уже вверху разверзлись озера безмятежной синевы. Вскоре мы вышли на прямой солнечный свет. Перед нами лежала широкая, поросшая травой котловина, окольцованная островерхими скалами и прочерченная плойенными снежными языками, залегшими по осыпям и расщеленным наиболее обрывистых склонов. Все было усеяно цветами — Геоцинтами, гречавками, темно-багровыми альпийскими геранями, ярко-желтыми астрами, камнеломками. Они теснились на каждой приступке, покрывали каждый пятачок дерна. Мы будто оказались в ином времени года. Алисон бросилась вперед и закружилась, смеясь, вытянув руки, точно птица, пробующая крыло. Снова понеслась, синий джемпер, синие джинсы — неуклюжими ребяческими прыжками. Высочайшая вершина Парнаса, Ликерий, так крута, что с наскоку на нее не взберешься. Пришлось карабкаться, хватаясь за камни, то и дело отдыхая. Мы наткнулись на поросель распустившихся фиалок, больших пурпурных цветов с тонким ароматом. Наконец, взявшись за руки, преодолели последние ярды и выпрямились на узкой площадке, где из обломков была сложена вешка-пирамида. «Боже, боже мой!» — вырвалось у Алисон. Противоположный склон круто обрывался вниз. Две тысячи футов сумрачной глубины. Закатное солнце еще не коснулось горизонта, но небо расчистилось. Светло-лазурный, прозрачный, кристальный свод. Пик стоял одиноко, и ничто не заслоняло окоем. Мнилась мы на неимоверной высоте, на острие тончайшей иглы земной. Вдали от городов, людей, засух неурядец, просветленные. Под нами на сотни миль вокруг простирались кряжи, долы, равнины, острова, моря, Аттика, Биотия, Арголида, Ахея, Лакрида и Толия, древнее сердце Греции. Закат насыщал, смягчал, очищал краски ландшафта. Темно-синие тени на восточных склонах и лиловые на западных. Бронзово-бледные долины, таракотовая почва. Дальнее море — сонное, дымчатое, млечное, гладкое, точно старинное, голубое стекло. За пирамидой кто-то с восхитительным античным простодушием выложил из камешков слово «фос». Свет. Лучше не скажешь. Здесь, на вершине, было царство света. И в буквальном, и в переносном смысле. Свет не будил никаких чувств. Он был для этого слишком огромен, слишком безличен и тих. И вдруг, с изощренным интеллектуальным восторгом, дополнявшим восторг телесный, я понял, что реальный Парнас, прекрасный, безмятежный, совершенный, именно таков, каким испокон является в грезах всем поэтам Земли. Мы сфотографировали друг друга и панораму, а потом уселись с подветренной стороны пирамиды и закурили, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. В вышине, на кинжальном ветру, холодном, как лед, едком, как уксус, скрежетали горные вороны. Я вспомнил о пространствах, где скитался мой дух под гипнозом кончеса. Здесь было почти то же самое, только еще чудеснее. Ибо я очутился тут без посредников, по собственной воле, наяву. Я искоса взглянул на Алисон. Кончик ее носа ярко покраснел. Но я все-таки отдал ей должное. Если бы не она, мы не добрались бы сюда. Мир не лежал бы у наших ног. Не было бы этого чувства победы, квинтэссенции всего того, чем являлась для меня Греция. Ты, небось, каждый день такое из иллюминатора видишь? Не такое. ни чуточки общего. И, помолчав минуты две-три, это первый чистый момент за несколько месяцев. Этот день. Все вокруг. И после паузы добавила. И ты. Да брось. Я-то как раз лишнее. Ложка дегти. И все-таки не хотела бы, чтобы рядом был кто-то другой. Повернулась в сторону фби Помятое, неожиданно бесстрастное лицо. Потом посмотрела мне в глаза. — А ты? — Не знаю, какая еще девушка смогла бы так высоко забраться. Обдумав эти слова, она снова посмотрела на меня. — Умеешь ты уходить от ответа? Я рад, что ты здесь. Ты молоток, Келли. А ты ублюдок, РФ. Но видно было, что она пыльщена.